Глава девятнадцатая. Свободная территория вне игры. Выстрел на поражение. «Видеть ее больше не желаю», — заявила Алена сразу после завтрака. «Тебя, Никита, всегда рада, но это недоразумение лучше держа от меня подальше, а то я ее как-нибудь ненароком...» «Это еще кто кого прибьет», — пробурчало недоразумение. И тут терпение кончилось уже у Федорыча. Он распахнул дверь Санькиного дома и сказал коротко «Вали». «Не поняла. Что непонятного? Здесь мои друзья. Это их дом». «Мне они рады, тебе нет. И я тоже тебе не рад. Ты доигралась. Дальше сама». «Ты меня бросаешь?» Федорович глянул в полные слез такие доверчивые глаза и не поверил. Даже дышать как-то легче стало. «Это игра», — сказал он. «Ты теперь тоже игрок. Вот и играй. Бон шанс и аревуар». Фыркнула, гордо задрала подбородок и вышла на улицу. Не забыв, впрочем, прихватить со стойки у дверей, одну из Санкиных шпаг. «Да и пусть», — махнул рукой Санек, — дешево отделались. Он был рад, что девичьи проблемы для них с Федоровичем закончились. Вернее, он так думал, понятия не имея, что для него они сегодня только-только начнутся. Вне игры Санкт-Петербург Из игры Санек вышел вместе с Федоровичем. Алена осталась, какие-то дела. Первым делом звонок Клики. Сколько можно откладывать? Позвонил и сразу окунулся в кипение страстей. Представляешь, она мне говорит: дедушка запретил нам общаться. Голосу Клики дрожал от возмущения. Я говорю: мама, двадцать первый век на улице, что за патриархальные нравы? А она говорит: дедушка оплачивает твоё обучение. Ты должна уважать его решение, а дед тебя даже не видел ни разу. Да пошли они все, знаешь, куда? Знаю. Санек напряженно размышлял. Лика — чудная девочка. Ну а если подумать, кто для него важнее, она или Алена? Трудный выбор. Три часа назад он думал, что Алена. А сейчас услышал Лику и засомневался. Нет, наверное, он мог бы прожить и без нее. Наверняка мог бы. Но решение может принять только он сам. Ну, или Лика. А дедушка... Дедушке придется осознать, что бабло есть не только у него, и самоудовлетвориться противоестественным способом. Хотя просто так взять и послать дедушку, наверное, не получится. Он же мало того, что какой-то там большой начальник в Смоленном, так еще и игрок. А вот последнее может быть, кстати, поговорить с ним как игрок с игроком. Глядишь и переменится дедушка. Все-таки второй уровень. Это не бесперспективный студент из семьи потомственных питерских интеллигентов. Лик, ты не нервничаешь раньше времени, сказал Санёк. Попроси маму организовать встречу с твоим дедушкой, а я попытаюсь его переубедить. А если не получится, он подумал немного. Да, пожалуй, так будет правильно. Если не получится и он, к примеру, откажется оплачивать твоё обучение, думаю, этот вопрос мы решим. Конечно, решим. Я могу взять кредит на учёбу. Здесь многие так делают. Они совсем успокойся, маленькая, а мягко проговорился Оник, не спиши. Сначала я пообщаюсь с твоей родной, а дальше видно будет. Хоть сегодня поговорю. Предупреди маму, что я к ним зайду. Все будет хорошо. Успокоилась и защебетала, как обычно, о преподах Стэнфордских, о подружках, о вечеринке, которую в субботу устраивает один парень, сын министра из России, в самом крутом клубе Сан-Франциско. Сонёк не вслушивался, обдумывал, как построить беседу с волстолюбивым дедушкой. Интересно, а в курсе ли он что, Сонёк, игрок? Дедушка был в курсе, однако о том, что Сонёк взял второй уровень, ему не сообщили. В противном случае он, возможно, и не стал бы действовать так прямолинейно. Не успел Сонёк переступить порог родительского дома Лики, как его тотчас вознамерились взять под ментальный контроль. Татушка индикатора метального. Дедушка удивился, а Санек тем временем прочитал игровую метку. Владимир Спутник, региональный наблюдатель, второй уровень. Еще один Владимир и тоже мог бы на прозвище власть претендовать. Итак, второй уровень и даже региональный наблюдатель. А вот красная птичка, личный идентификатор игрока, опознанный когда-то ликой по брелку, оказался не птичкой. а зубастым птеродактилем. Техн, значит? Ну-ну, уж не тот ли это региональный наблюдатель, которому не понравились шуточки Санька с гражданином Фомченко, известным также как игрок второго уровня, искатель Николай Двина? А где Зоя Владимировна? Как ни в чем не бывало, поинтересовался Санек, непринужденно опуская приветствие. — Значит, успел второй взять? — проворчал Ликин дед. также не потрудившись поздороваться высокий рост выправка разворот плеч мощный подбородок густые усы с прорезью взгляд пригибающий собеседника к земле глянишь и сразу ясно большой начальник однако уровни у них с саньком одинаковые так что гнуться погодим правда и дедушка не просто пописать вышел он на службе вернее так на службе Да, господин региональный координатор. Можете быть уверены, совершенному будет дан полный отчет по каждому пункту. И постойки смирно, хотя собеседник дедушку только слышал. Воспоминание всплыло из памяти и и все. Сколько бы теперь дедушка брови не супил, не поможет. Возможно, этот региональный координатор и офигенно важная персона, не говоря уже о загадочном совершенном. Но так либезить? Это уже не только субординация. На вытяжку с телефоном это свойство характера. Искренний жопализ, называется. К сожалению, юношеский максимализм Санька подвёл. Он начал разговор совсем не так, как планировал, и поплатился. На мозги мне давить не надо, господин наблюдатель, произнёс Санёк, подчеркнуто вежливо. Бессмысленное и непродуктивное занятие, которое ничем хорошим не кончится. Судя по тому, что мозг татушка так и остался белым, дедушка замечания проигнорировал. И тогда Санек подтянул рукав повыше, демонстрируя собеседнику настроенный на ментальную защиту артефакт. «Я сказал, не получится», — снисходительно сообщил Санек, и переливающийся искорками мозг наконец-то вернулся к базовой серой окраске. Дедушка отчаялся взять собеседника под ментальный контроль. — Твою метку я и сквозь рукав вижу, как и ножики, — буркнул дедушка. — Знаешь, что за ношение холодного оружия положен срок? — Вот как. Он что, не видит артефакта? — А по высшей метке ничего не замечаете? Дедушка напрягся и еще больше напрягся, аж покраснел. — Незаконный артефакт третьего уровня, — проговорил он, явно обращаясь не к Саньку, а куда-то в пространство. — Не опознан. — Не опознан. подлежит немедленному изъятию с изоляцией нарушителя. Прошу выслать группу по месту моего нахождения. — Не так быстро, — прервал Санек монолог в никуда. — Вы, Владимир, не знаю как по отчеству, имеете представление, что такое вопрос не по уровню? — Что? — Не думаю, что эксперт у четвертого уровня... Санек был очень доволен, что так ловко ввернул подслушанную фразочку... Понравится, если законность его действий станет определять региональный наблюдатель второго уровня. Эксперты там в игре, буркнул дедушка. А здесь у нас реал. А в реале я решаю, что законно, а что нет. Ты задержанный игрок. В случае оказания сопротивления, дедушка сунул руку под пиджак, и в тот же миг все чувства Санька переключились в боевой режим. он осознал наличие энергетического устройства под пиджаком, готовность дедушке его применить. И бросился к выходу за миг до того, как дедушка в него пальнул. Разряд пролетел через распахнутые двери и стек по противоположной двери, оставив на ней серую кляксу. Санек в это время уже прыгнул в колодец лестницы и приземлился двумя этажами ниже. «Больно, однако, в обычных-то кроссовках». «Задержать!» — взревел дедушка, словно ущемленная в причинном месте горилла. Однако Санек оказался проворнее охранника-консьержа. Сунув руку в окошко, он ударил по кнопке, открывающей дверь, и выскочил на улицу раньше, чем охранник отлепил седалище от стула. Снаружи было спокойно. Серый «Лексус» въезжал на стоянку элитного дома под поднятый шлагбаум. На площадке играли детишки — Гастробаэтров в оранжевой жилетке рыхлил землю на клумбе. Мирная картинка подействовала на Санька отрезвляюще. А что я, собственно, бегу, подумал он? И зачем? Ну да, стал бы Санёк бегать случись подобное в игре, да никогда. Да, он совсем охренел этот чинуша из смольного. Защитный артефакт нельзя, а полить из игрового оружия можно? Санёк скосил глаза на Сфинкса. Тот тоже был в ярости. Порвем всех, решил Санек. Как раз вовремя, заверчивав тормозами, едва не впилившись в перекладину шлагбаума, осел на передние колеса микроавтобус, из которого выскочила четверка бойцов. Все в спецназовской экипировке с коротенькими автоматами на перевес. Придурыки, они что стрельбу здесь собираются устроить? Точно придурыки. Даже по сторонам не глянули, сразу к подъезду ломанули. Вот бы им Федорович вставил за такую бравую работу. Прогулочным шагом Санек направился к шлагбауму. Водитель тоже таращился на подъезд, в который нырнула группа захвата. Теперь можно уйти. Тихо, а можно громко. Санек выбрал второй вариант. Подошел к микроавтобусу, спецномера, однако, и постучал в дверь. Водитель недовольно скосил глаза. «Мне выехать надо», — вежливо сообщил Санек. «Подождешь!» — гавкнул водитель. «А ведь он даже не игрок. Метко отсутствует». И тут из подъезда вывалила компашка с автоматами и Ликином дедушкой во главе. В отличие от остальных, дедушка сориентировался мгновенно. «Вот он!» — заорал большой чиновник второго уровня. «Чего?» — растерялся водитель, решив, что указывают на него. Но удивлялся он недолго. Санек распахнул дверь, выкинул его из машины, прыгнул за руль, сразу вткнул заднюю одновременно разворачивая влево. дверца захлопнулась сама и по ней тут же залезгала, а боковое стекло прочертила линия мутных неровных кружков. Санек к этому времени уже откинулся на бок на сиденье, но ногу с педали и руку с руля не убрал, так что микроавтобус завершил разворот. Санек выпрямился, глянул в бронированное, знал бы, не приятался стеклышко. «О, бегут! И дедушка впереди!» В руке какая-то загадочная хрень, из которой он стрелял в Санька. Бежит быстро, очень быстро, но не стреляет. Видимо, броня автобуса, хрени тоже не по зубам. Санек выждал пару секунд, помахал дедушке ручкой и дал по газам. Разгонялся микроавтобус не особо резко, тяжеленький, но так даже веселее. Санек видел в боковое, как быстро перебирают ножками его недруги, как орет что-то вырывавшийся далеко вперед, но все равно отстающий дедушка. Восхитительное зрелище. Санек не особо торопясь разминулся с подъезжающим джипом, которому тут же тряся документами кинулся дедушка. Санек притормозил. Если будет погоня, он должен знать, потому что тогда убегать на своих двоих ему будет проще, чем на колесах. пусть даже на этом транспорте и спецномера, которые по идее должны защищать от внимания гайдцов. Нет, не вышло с транспортом. Хозяин джи поопустил стеклышко и тоже козырнул какой-то ксивой. Дедушка вступил с ним в дискуссию, результата которой Санёк решил не ждать. Снова по газам и в темпе к офису игры на черной речке. Ведь оттуда всегда можно уйти в игру, где у регионального наблюдателя второго уровня Правд точно поменьше, чем у эксперта Илия. Пусть только сунется. К сожалению, уехал Санек недалеко, метров за 800. Только вписался в поток, как двигатель внезапно заглох. Сюрприз. Видимо, сработала какая-то секретка. Иммобилайзер или еще что-то неважно. Важно то, что микроавтобус встал прямо посреди проспекта. Тут же, само собой, врубилась аварика и завершалась сигнализация. которые немедленно добавились гудки от недовольных водителей. Хорошо, хоть дверь не заблокировала, то есть заблокировала, но открыть ее изнутри оказалось несложно. Санёк выбрался из автобуса, шмыгнул к тротуару, разминувшись с капотом, взвизгнувший тормозами машины и вбежал в арку, оказавшись на заставленной машинами стоянке. Что теперь? До офиса игры отсюда километров в пять. В принципе, можно и пробежаться, но есть идея получше. Джип Санька стоял там, где и был оставлен. Но автомобиль посли, причем не скрываясь. Явно не сотрудники ГИБДД. Эти вряд ли ходят в штатском. Двое. Не игроки. А кто? Санек огляделся. Никого подозрительного, кроме этой парочки. Ладно. Он нажал на брелок. Пискнула сигнализация и... и один из типов в штатском шустро метнулся к водительской двери, открыть которую у него не получилось, потому что Санек нажал на кнопку «Закрыть». Возмущенная сигнализация тут же заорала. «Ах ты, гад! Машину мою угонять!» — демонстративно возмутился Санек, оттаскивая Шустрого от джипа, незаметно вбивая кулак ему в печень. «Стоять, полиция!» — завопил второй и засветил Санеку в челюсть. Санек уклонился и, Частично, не совсем, — позволил костяшкам вскользь зацепить скулу. И сам заорал еще громче. — Воры! Машину крадут! Убивают! Вызовите полицию, кто-нибудь! Прикрываясь от пылких, но малоэффективных атак второго, бывшим шустрым, которого теперь можно было называть вялым. Пропущенный удар напрочь лишил его проворства. — Кто-нибудь? — сказал. Это пенсионер с палкой, два подростка и несколько женщин разного возраста с нескрываемым интересом наблюдавшие за неравной схваткой. Неравной, потому что сам некоценил противника и считал неопасным. А зря, потому что тот оказался вооружен и после особо неудачного удара, угодившего в голову напарника, отскочил на три шага и выхватил пистолет. Стрелять, правда, не стал. Полиция, завещал он тонким бабиим голосом. свободной рукой выхватывая удостоверение. «Ты отпустил сотрудника лицом к машине!» Зеваки, шарахнувшиеся было при появлении огнестрельного оружия, успокоились. Даже подошли поближе. Санек заметил, что один из подростков снимает происходящее на телефон. «В раскрытом виде положено предъявлять», — наставительно сообщил пенсионер. «И сначала представиться, а не кулаками размахивать!» Он напал на сотрудника полиции, — возмутился обладателю удостоверения. тыч пистолетом в напарника, которому совсем поплохело после того, как сонёк разика три подставил его правильными местами под плюхи соратника. Совсем несложная задача, если видишь, где закончится удар. И сбил его. Не видите что ли? Вообще-то дядя, это ты его бил. Ехидно сообщил подросток, который не снимал. Мы всё видели с самого начала. Да, да, подтвердила одна из тётиник. Мальчик никого не бил, он только помешал этому свою машину ломать. А ты их обоих сразу колотить начал? Заткнись, дура! Взвизгнул почти фальцетом. Мент разворачиваясь к женщине, вместе с пистолетом разворачиваясь. До этого момента Санек был уверен, что контролирует ситуацию, потому что уйти с траекторией выстрела он мог запросто, даже при желании подставить под этот выстрел напарника стрелка. Но теперь, если этот диод полнёт по женщине, Санек вряд ли сможет ему помешать. Эй, ты! крикнул Санёк, выпуская побитого, который тут же свалился на землю. Я отдам машину. В людей не стреляй! И демонстративно нажал на кнопку брелка. Садитесь и валите, только не трогайте никого. Чего сказал? Пистолет снова уставился на Санька. И тут случилось то, чего не ожидал даже Санёк. Пенсионер внезапно ударил палкой по пистолету, и оружие шмякнулось на асфальт. Визгливый пнул деда ногой в бедро, нагнулся за оружием, но Санёк успел подставить колено, которое удачно встретилось с физиономией визгливого, и тот временно выпал из игры. Санёк вынул из его пальцев удостоверение. К сожалению, оно оказалось настоящим. Мне, мне покажи! Вот же круть! подскочил подросток, снимавший видео. Минты угоняют машины. Миллион просмотров, точняк! Ты выложи сначала, посоветовал Санёк. Уже радостно сообщил пацан. Прямая трансляция. А вы молодец, заявила решительная тётушка пенсионеру. Не побоялись. Я двадцать лет в органах. И добавил очень печально: по-моему, он мне ногу сломал. Давайте я посмотрю, сказал решительная. Я врач. Кто-нибудь скорую вызовите. Ксиву его мне дай, мужественным тоном попросил пенсионер. Вот же, дедушка выругался, и впрямь вот здесь больно. Из наших. Только непонятно, что сотрудник в неведомственной из Всеволожска. Здесь тоже больно. Нет у вас перелома, радостно сообщила решительная тетя. Я так думаю, но рентген обязательно. Как непонятно, воскликнул юный оператор прямой трансляции. Не ясно, что ли? Вот его машину угоняли. Можно я поеду? У всех сразу жалобным голоском спросил Санек, а то ведь. Вали, разрешил боевой дедуля, и скажи папе, чтобы адвоката хорошего нашел. И в отдел только с ним, а то повесят на тебя. Ага, спасибо. Если что, мы вам любое лечение оплатим. Вы же мне жизнь спасли. Пылко провозгласил Санек и сел в машину. Отъехав на полкилометра, он припарковался в первом же тихом дворе и бегом к метро. Может, у Ликиного дедушки и не хватит предусмотрительности дать на его джип ориентировку, но рисковать не стоило. Санек и не рисковал, и уже через полчаса вошел в двери офиса стратегии. И только после этого расслабился. Достать его теперь можно было только игровыми методами. Так он думал. Сразу уходить в игру Санек не стал, возможно, это было ошибкой, но ему хотелось разобраться. «Я сообщил о том, что с тобой произошло», — сказал старый знакомый Петр Третий. «Но вряд ли твой оппонент действовал без санкции руководства. Привлечь против игрока местных силовиков без должных оснований — это нарушение правил. Хотя внести в мир артефакт без санкции властей ареала — более чем серьезное основание. Так что формально он ничего не нарушил. Но я же не могу вынуть его и оставить в камере хранения», — возмутился Санюк. Да я понятия не имею, как это делается. К тому же он еще раньше пытался взять меня под ментальный контроль. Если бы не артефакт, у него бы получилось. Вот это не ко мне вопрос, откrestился Петр. И опередив следующий вопрос, здесь хоть еще и ареал, но уже территория игры. Здесь у твоего недруга голос совещательный, а вот если региональный координатор нашего сектора вмешается, тогда сложнее. И вдруг решился. Ладно, Химера. — Попробую тебе помочь. — Будешь должен. Он поднес к губам запястье, и Санек увидел, как на загорелой коже повыше места, где подняла когтистую лапу сердитая зеленая птичка, образовался еще один знак — пульсирующий черный водоворот. — Страж-контролер первичных врат на искупительном цензе вызывает дежурного регионального наблюдателя сектора С-3. При словах «региональный наблюдатель» Санек напрягся, но сразу же сообразил, вряд ли дедушка Лики единственный игрок с подобной должностью. Петр ждал. Пауза затянулась. Наконец он встрепенулся. В моем офисе сейчас находится игрок второго уровня Александр Месть Химера, введен в игру по индивидуальному протоколу. Час назад имел контакт с региональным наблюдателем Владимиром Спутником. Который, по словам игрока Александра, с самого начала контакта попытался взять Александра под ментальный контроль. Попытка была заблокирована принадлежащим игроку встроенным артефактом третьего уровня, полученным в качестве награды от эксперта четвертого уровня на свободной территории нашей части сектора. Узнав о наличии артефакта, наблюдатель Владимир попытался физически уничтожить игрока Александра сначала с помощью игрового оружия, потом посредством привлечения местных силовых структур. также сразу открывших огонь на поражение. Причиной подобных действий игрок Александр считает свои отношения с внучкой игрока Владимира. Прошу ваших указаний, срочных указаний. Ответа Санёк не услышал, но тот был краток и Петра явно порадовал. Да, понял. Есть ничего не предпринимать, отправить игрока Александра в игру. Водоворот исчез. Ты слышал? Повернулся к Санёку страж-контролер первичных ворот. — Давай, двигай на свободу. — Смыться я и без твоей помощи могу, — буркнул Санек. — Я разобраться хочу. — Разбирайся, — повысил голос Петр, — но не здесь. Там снаружи уже болтаются местные полицейские. Ищут, куда ты делся. — Быстро, однако. — А ты чего хотел? — удивился Петр. — Мобильник твой следит даже по здешним технологиям расплюнуть. С точностью до десяти метров. Они бы тебя уже нашли, не будь ты внутри офиса. — Да. Но сюда им входа нет, уточнил Санёк. Этим нет. Сюда только игрокам действующим или потенциальным. Но скоро заявятся тем, кто допущен. Так что вали в игру. У меня приказ дежурного наблюдателя, и я должен его выполнить. Да ну. Может, игрок первого уровня принудить к чему-то игрока второго? Ой, сомнительно. Пётр тоже не был уверен, поэтому промолчал. Впрочем, портить с ним отношения Санёк не собирался. — Я уйду, — пообещал он. — Только сделаю несколько звонков. Первый — Федорычу. — Быстро ты в непонятки влез, — констатировал Никита. — Давай выкладывай. Выслушав по обыкновению внимательно, бывший майор уточнил кое-какие детали и пообещал, если не разобраться, то выяснить, что на Санька вешают. — Денег не жалей, — напутствовал Санек. — Все компенсирую. — Я сказал, разберемся, компенсатор. Иди играй, а здесь уже моя территория. — Я уйду, — я уйду, — я уйду, — я уйду, — я уйду, — я уйду, — я уйду, — Тоже правда. Второй звонок Клике уже без подробностей, просто сообщил, что беседа с дедушкой не задалась, но он попробует еще разок. Однако нужно время. Третий родителям. У него все хорошо, но надо отъехать по делам. Если возникнут какие-то проблемы, пусть обращаются к Федорочу. Он прояснит, что за проблемы. Забеспокоилась мама. Любые, ответил Санек. Работа у меня непростая, возможно, происки конкурентов. Если что, звоните Федоричу. Пока. Вроде все. Семен Пётр, запускай. И через минуту он оказался на свободе. А еще через две минуты в офисе появился Владимир Спутник лично с четырьмя искателями второго уровня и был очень недоволен тем, что не застал Сайка. Даже попытался угрожать Петру продлением москupительного ценза за нарушение порядка. но, узнав, что Петр лишь выполнил распоряжение дежурного наблюдателя, постыл. Предложение войти в игру вслед за Александром региональный наблюдатель проигнорировал, забрал искателей и покинул офис. Региональный координатор Алишер Черный Меч, регент у сектора. Интересующий вас, игрок-личинка, отжат в игру со склонением в сторону управляемого хаоса. Процесс реализован в темную и, Инициативой чужого оператора регионального наблюдателя низкого ранга. Дальнейшие действия игрока личинки предопределены с вероятностью 87,6 процента. Регент сектора координатору. Не смеши хаос, Али. Какая предопределённость для химеры? Передай нашим операторам на свободе. Жесткий контроль личинки до его входа в техномир. Разрешаю действия вплоть до четвёртого уровня. После вхождения личинки в игровую зону воздействие, контроль и даже наблюдение прекратить.